Натан Михайлович руководил собственной небольшой мебельной фабрикой. В семье Гориславских принадлежали четыре мебельных магазина в городе и три в районе. Эйтон, уйдя в науку, не оправдал надежд отца, хотя Натан со временем мечтал передать дело сыну, все же он гордился умным наследником и всегда повторял: "евреи или финансисты" или музыканты, или ученые. Другого не дано. Натана не смущала то, что его сын еврей только наполовину. В свое время он женился на своей секретарше против воли родителей, сделав одну ошибку, вторую не собирался. Мать не одобрила бы развод, да и детей Ася подарила ему умных и красивых. Перестройка застала Натана в кресле директора мебельной фабрики, которая выпускала допотопных монстров. Древнего вида несовременные диваны, шифонеры, мебельные гарнитуры, продукция даже такая раскупалась быстро. Устаревшее оборудование много лет не менялось. В начале 90-х начались перебои с финансированием. Государство месяцами не выплачивало зарплату. Натан быстро сориентировался. Он решил акционировать предприятие. Выпустили акции, которые раздали рабочим. На короткое время они стали владельцами фабрики. Акции фантики Натан выкупил у голодных трудяк и служащих. Фабрика перешла в его полную собственность. С деньгами помогли родители, перебравшиеся в Израиль и сумевшие неплохо устроиться. Надо отдать должное Натану. Он работал как каторжный, пока фабрика не начала приносить прибыль. Он дневал и ночевал на работе. Рабочие прошли обучение и теперь трудились в теплых цехах на новом оборудовании. Его предприятие стало выпускать современную красивую мебель как премиум-класса из дорогих пород дерева, так и дешевую из прессованных опилок. Только через 10 лет, в 2002 году, Семья из трехкомнатной квартиры, оставленной при отъезде родителями Натана в Израиль, переехала в новый трехэтажный дом в тихом районе города. Ему исполнилось 40 лет. Он гордился, что осуществил свою мечту: построил дом, организовал любимое дело и воспитал талантливого сына. Это закончил школу в 15 лет поступил в Кубанский университет на факультет прикладной математики и успешно на нем отучился. Натан женился в 24 года, будучи еще инженером на фабрике. Единственный раз он осмелился поступить по-своему, потеряв голову от красоты и обаяния светловолосой прилесницы Аси. Понимал, что разбил сердце матери, присмотревшей ему в жёны тихую еврейку Спустя девять лет он понял свою ошибку, но уже было поздно. В семье появились дети. Жена Ася из скромной девушки превратилась в циничную бабу, выторговывающую себе наряды и украшения ласками. Дети подросли, дочь пошла в садик, сын в школу, ася же занималась собой. Она холила и лелеяла свою красоту занимаясь в тренажерном зале, посещая бассейн и массажные салоны. Натан любил жену, но был не настолько слеп, чтобы не заметить ее холодности. Вскоре он заподозрил Асю в неверности. Его подозрения подтвердились, с этого момента началось охлаждение и с его стороны. Натан не смог простить жену. Их брак превратился в пустую формальность. Они сохранили видимость супружеских отношений, это устраивало обоих. По негласной договорённости супруги соблюдали осторожность и благоразумие. Ася не хотела потерять обеспеченную и удобную жизнь. Натан не собирался менять женщину, родившую ему детей, на новую жену, тем более что такой же страсти, которую он испытывал к Асе, больше никто у него не вызывал. Но наказать супругу за непослушание все же требовалось.